15. -е. Взаимоотношения между разумом и телом Влияние разума Основное утверждение, которое будет обсуждаться в этой главе, заключается в том, что тело повинуется уму. Поэтому тело имеет тенденцию проявлять то, чему верит ум. Убеждение может быть сознательным или бессознательным. Утверждение о главенстве ума следует из закона сознания, который звучит так. Мы обусловлены и подчиняемся тому, что держим в уме. Единственная сила, которая имеет над нами власть, является властью убеждений, которым мы сами и даем эту власть. Под властью мы имеем в виду энергию и желание верить. Если мы посмотрим на карту сознания, будет легко увидеть, почему ум более силен, чем тело. Энергетическое поле интеллекта по шкале 400 с его убеждениями и концепциями ума более сильно, чем энергетическое поле физического тела по шкале 200. Таким образом, тело проявит убеждения, содержащиеся в уме, сознательно или подсознательно. Наша предрасположенность к принятию негативных убеждений зависит, во-первых, от того, сколько негатива содержится внутри нас. Позитивный ум, например, откажется принимать отрицательные мысли и просто отклонит их как неверные для себя. Такой он просто откажется купиться на поддерживаемое в обществе отрицательной идее. Мы знаем, как легко можно продать самоосуждение страдающему от сознания своей вины человеку. И продать страх перед какой-нибудь болезнью человеку, испытывающему страх. Идея, например, что простуда заразная, является хорошим примером. Мысль, что все простужаются, будет подхвачена человеком, у которого есть значимые чувства вины, страха и ложные представления относительно законов сознания. Из-за бессознательной вины человек неосознанно чувствует, что он заслуживает простуды. Тело повинуется убеждению ума, что простуда вызвана вирусами, которые ловятся и заражают. Таким образом, тело, которым управляет убеждение ума, проявляет простоду у человека который отпустил основные отрицательные энергии вины и страха нет напуганного ума который верит простода распространяется по округе я вероятно заболею как все другие это динамика находящаяся на заднем плане болезни механизмы реализующиеся посредством вызванных умом модификаций энергетического потока биоэнергетической системе и избытка подавленной энергии, направленной в вегетативную нервную систему. Мысль сильна потому, что у нее высокий показатель вибрации. Мысль – это на самом деле реальная вещь. Она имеет свою энергетическую структуру. Чем больше энергии мы даем ей, тем больше силы имеет мысль, для того, чтобы проявиться физически. Это парадокс широко распространенного так называемого санитарного просвещения. Парадоксальный эффект состоит в том, что пугающие мысли укрепляются, им дается так много власти, что эпидемии на самом деле создаются СМИ, например, свиной грипп. Основанное на страхе предупреждение об опасности для здоровья на самом деле настраивает ментальный контекст на то, что произойдет именно та самая вещь, которой боятся. Поверх физического тела находится энергетическое тело, форма которого очень похожа на форму тела физического и чьи структуры на самом деле управляются физическим телом. Этот контроль производится на уровне мысли или намерения. Передовая субатомная квантовая физика продемонстрировала, что аналогичным образом наблюдение влияет на поведение субатомных высокоэнергетических частиц. Власть ума над телом была продемонстрирована клиническими исследованиями. Например, в одном исследовании группе женщин сказали, что им дадут гормональную инъекцию, чтобы их месячные начались на две недели раньше. На самом деле им просто дали плацебо, инъекцию с раствора. Тем не менее, более чем у 70% женщин развелось раннее предменструальное напряжение со всеми физическими и психологическими признаками. Другая яркая демонстрация этого закона сознания наблюдается в людях с синдромом множественной личности, диссоциативным расстройством. Ранее это расстройство считалось редким. Теперь обнаружено, что оно довольно распространено. Так это явление стало изучаться все более и более широко. Было выяснено, что у различных личностей, находящихся в одном и том же теле, наблюдаются различные соматические реакции. Изменения, например, регистрируются в электроэнцефолографических мозговых волнах. а также в том, какой рукой человек пишет, в порогах боли, электрическом ответе кожи, IQ, в месячных периодах, в ведущем полушарии головного мозга, языковых способностях, акценте и зрении. Таким образом, когда присутствует индивидуальность, которая верит в аллергии, человек становится аллергиком. Но когда другая индивидуальность присутствует в теле, аллергии исчезают. Одна индивидуальность может нуждаться в очках, а другая обходится без них. У этих различных лиц на самом деле есть заметное различие во внутриглазном давлении и других физиологических показателях. Эти физические проявления также могут изменяться под влиянием гипноза у нормальных людей. Аллергии могут быть созданы или убраны путем простого внушения. Люди, которым в состоянии гипноза внушают аллергию на розы, начинают чихать при выходе из гипнотического состояния, когда видят вазу с розами на столе доктора, даже если розы искусственны. Сэр Джон Экклс, Нобелевский лауреат, указывал, что после целой жизни исследований стало очевидно, что не мозг является первоисточником ума, как наука и медицина всегда полагали, но наоборот. Ум управляет мозгом, который действует как приемник наподобие радиомыслей, которые подобны радиоволнам и соответствуют мозгу, являющемуся подобным приемником. Мозг похож на принимающую станцию, пульт управления, который получает мысленные формы и затем переводит их в нейронную деятельность и помещает в хранилище памяти. Например, до недавнего времени считалось, что произвольное движение мышц возникает в двигательной области коры головного мозга. Но теперь, как сообщает Экклс, намерение начать двигаться зарегистрировано в дополнительной моторной области, рядом с двигательной областью коры головного мозга. Таким образом, мозг активируется намерением ума, и никак не наоборот. Мы видим это во многих исследованиях с использованием томографии головного мозга, проведенных на людях в состоянии медитации. Например, исследование доктора Ричарда Дэвидсона в течение прошлого десятилетия в Висконсинском университете продемонстрировало, что медитативная практика, направленная на развитие сострадания, любви и доброты, стимулировала повышенную активность в левой префронтальной коре, вместо положительных эмоций, таких как счастье, и производство высокоамплитудных синхронных камоволн, признак расширенного сознания, внимания и понимания. То, что содержится в нашем разуме, имеет власть изменять мозговую активность и нейроанатомию. Мы лишь подчиняемся разного рода воздействиям бессознательных и сознательных убеждений, которых придерживается наш разум относительно всей нашей телесной системы. Это включает наше убеждение о предполагаемых эффектах от употребления различных продуктов, аллергенах, менопаузальных и менструальных циклах, инфекциях и всех других болезней, которые связаны с определенными системами взглядов, наряду с внутренней предрасположенностью к стрессам из-за наличия подавленных отрицательных чувств. Норман Коузенс в течение трех десятилетий продемонстрировал этот принцип, когда он вылечил себя от серьезной физической болезни посредством смеха. Он написал «Анатомию болезни», книгу о его опыте восстановления от болезни, парализующей суставы, при помощи больших доз витамина С и хохота, вызванного просмотрами фильмов «Братьев Маркс». Он обнаружил, что смех производит анестезирующий эффект, который мог облегчить его боль на срок до двух часов. Смех – это метод отпускания. Через смех Козинс просто продолжал отпускать бессознательное эмоциональное давление и отменять отрицательные мысли. Это привело к очень позитивным и полезным изменениям в его теле и облегчило его последующее выздоровление. Убеждения, усиливающие склонность к болезни. Чтобы установить нашу собственную предрасположенность к болезням, мы можем задать себе следующие вопросы. Я волнуюсь о своем здоровье, держа в памяти пугающие мысли о том, что могло бы произойти со мной. Я испытываю скрытые чувства страха, волнения и опасности, когда я слышу о новой болезни, о распространении которой сообщают СМИ. Я провожу время в постоянных проверках, читая о болезнях, испугавшись телевизионных историй о них. я историями о болезнях известных людей? Я полагаю, что окружающая среда и продукты полны скрытых опасностей, или что продукты содержат добавки, которые ядовитые могут вызвать болезни. Я полагаю, что определенная болезнь характерна для нашей семьи. Я останавливаюсь или хочу остановиться, но не решаюсь, чтобы посмотреть на пострадавших в автомобильной аварии. Мне нравится телепрограмма на больничную тематику. Мне нравится телепрограмма, которая демонстрирует избиения, крики, кулачные бои, убийства, пытки, преступления и другие формы насилия. Страдаю ли я от сознания своей вины? Во мне много гнева, злости. Я осуждаю поведение других людей. Склонен ли я к осуждению? Я испытываю и держу в себе негодование и недовольство. Я чувствую себя загнанным в угол и в безнадежности. Я говорю относительно себя, чем бы вокруг ни болели, скорее всего, я заражусь этим. Я беспокоен приобретениями и символами положения в обществе вместо качества отношений. Я покупаю широкую страховку и все еще волнуюсь, что этого недостаточно. Таким образом, способ изменить наши тела состоит в том, чтобы изменить наши мысли и чувства. Мы должны отпустить отрицательные мысли и системы взглядов и сбросить напряжение, стресс от отрицательных эмоций, которые дают им энергию. Мы должны отменить отрицательное программирование, которые приходят из мира, а также из наших собственных систем взглядов. Мы видим вредные эффекты пугающего отрицательного программирования у людей, которые подчиняются страху перед продуктами, химикатами и веществами в окружающей среде. Каждый день объявляют о новом химикате или веществе, оказывая это вредное воздействие. Чем более мы напуганы, тем быстрее мы становимся запрограммированными, и затем тело отвечает соответственно. Страх перед веществами, продуктами, воздухом, энергиями и стимулами всех видов подошел к точке, в которой начинается почти экологическая паранойя. У некоторых людей начинаются столь сильные фобии по отношению к среде и всему в ней, что их мир становится все меньше и меньше. Их чувство страха возрастает каждый день. Некоторые люди даже не выдерживают, бегут от мира и живут в искусственных пузырях, отгородившись от всего мира. становясь жертвами своих собственных мыслей. Это может произойти с рациональным человеком, даже с врачом. Все начинается с пыльцы, амброзии, перхоти, собачьей и кошачьей шерсти, пыли, перьев, шерсти, шоколада, сыра и орехов, всего, что, как полагают, вызывает аллергии. Позже в этот список добавляется сахар, гипергликемия, плюс пищевые добавки, рак. Яйца и молочные продукты холестерин И мясо под Затем во вредном списке оказываются продовольственные краски, сахарин, кофеин, красители, алюминий, синтетические ткани, шум, люминцентные лампы, спре от насекомых, дезодоранты, еда, приготовленная при высокой температуре, минералы в воде, хлор в воде, никотин, сигаретный дым, нефтехимические вещества – Автомобильно-выхлопные газы, положительные ионы, низкоуровневые электрические колебания, кислые продукты, пестициды и продукты с семенами. Мы сжимаемся до столь малого размера, что не остается ничего безопасного, что можно было бы поесть. Ничего нельзя носить. Нет воздуха, чтобы дышать. Тело демонстрирует все аллергии и реакции болезни, доказывая это. Поход на ужин стал удовольствием из прошлого, так как в меню нет ничего, что можно съесть, кроме салата. Тщательно вымотого, разумеется. И нужно обязательно надевать белые перчатки, трогая посуду ресторана. И вот с приобретением знаний об одной фундаментальной истине стало понятна целостная картина. То, что содержится в разуме, имеет тенденцию проявляться. Включая бессознательное убеждение. Виновником был не мир, но ум. всё отрицательное программирование и условия для появления страха были в уме, и тело повиновалось уму. Этот закон сознания полностью изменяет тенденцию возрастанию паранойи. Как только каждое внутреннее убеждение рассмотрено и отпущено, все отрицательные реакции системы организма, болезни и симптомы исчезают. Другими словами, это не листья плюща вызывали аллергическую реакцию, но убеждение ума, что плющ является аллергеном. Как только ум отпускает эту отрицательную программу, реакции тела возвращаются к норме. На кинезиологическом тестировании происходит полное извинение реакции. Что раньше продуцировало ослабление мускульного ответа, больше не имеет эффекта. Общий уровень предрасположенности к стрессу, очевидно, стал намного ниже, до такой степени, что тело не реагировало вообще на то, что считалось бы при других условиях отрицательными стимулами. Например, реминисцентные лампы, искусственный подсластитель. Сравнение с другими методами. Как мы видели, стресс возникает изнутри как реакция на стимул. Стрессор на самом деле – давление подавленной и вытесненной эмоциональной энергии, которая является отражением нашего общего низкого уровня сознания. Таким образом, это содержание нашего сознания, которое должно быть изменено, чтобы убрать и предотвратить стресс. Обычно предписываемое лечение от стресса похоже на все остальное лечение в области медицины. Они пытаются устранить ущерб, нанесенный болезнью, которую мы уже имеем, вместо того, чтобы вылечить эндогенный фактор болезни. Конференции по стрессу, например, обычно включают следующие темы: ароматерапия, семинар по физическим упражнениям, иглоукалывание для стрессовых расстройств, биологическая обратная связь, хиропрактика, регуляция стресса, питание, фитнес и программа упражнений, гомеопатия, аутотренинг. Холистическая медицина, массаж и работа с телом, камеры с сенсорной депривации, уход за зубами, техники расслабления при помощи движений тела. Как мы видим из вышеупомянутого, общий подход имеет дело только с последствиями и уже возникшим ущербом от синдрома стрессового напряжения. Ни один из них не имеет дела с основными причинами. Они все включают относительно сложные и отнимающие много времени процедуры, которые не производят немедленного эффекта. Как пример скажем, что мы произносим речь или лекцию. Мы в процессе. Невозможно остановиться посреди речи и сделать дыхательное упражнение, войти в гипнотический транс, воткнуть в себя акупунктурные иглы или подключить себя к аппарату биологической обратной связи. и насколько удобным будет использование камеры сенсорной депривации посреди семейного спора. Поскольку эти подходы протяженные во времени, отнимают много времени и часто дороги, люди пробуют их в течение короткого времени с энтузиазмом, но потом их энтузиазм снижается, потому что в основном ничего действительно не меняется. Сохраняется та же самая основа восприятия мира. Остается то же самое эмоциональное давление. Личность остается такой же, как всегда. Жизненные обстоятельства не изменились. Уровень сознания не изменен. В психологии человека та же самая. Ожидания остаются прежними, и жизнь поэтому продолжается, как прежде. Без изменения сознания нет никакого реального сокращения стрессового напряжения. Только последствия могут быть улучшены. Все эти методы лечения постфактум действительно помогают и часто улучшают текущее состояние, приносят некоторые облегчение но они оставляют основу проблемы нетронутой. Можно следовать всем этим методам и все же остаться тем же самым склоном к стрессу человеком. По нашему опыту, сознательное использование механизма отпускания более эффективно при обращении к хроническим обусловленным стрессом болезням. Болезни начинают проходить спонтанно, потому что основная эмоциональная причина была удалена, и дальнейшее лечение часто становится ненужным. В необычном случае, когда болезнь излечивается с отказом от отрицательных мыслей и чувств, могут работать неизвестные факторы. такие как кармические склонности. В таких случаях мы отпускаем желание изменять или управлять нашим жизненным опытом, и мы ждем дальнейшего внутреннего инсайта, который откроет нам знание об источнике и значении болезни. Глубинное отпускание достигается тогда, когда человек отпустил необходимость или желание, чтобы произошло физическое исцеление. Состояние покоя в данной ситуации достигается, когда мы обратились ко всем трем аспектам болезни – физическому, умственному и духовному. И конечный результат, или желание выздороветь, было отпущено. Мир и спокойствие приходят с тотальным внутренним принятием и отпусканием того, что есть.